стоя перед зеркалом, в третий раз завязывал галстук. Выходило все не то. Надо было сделать точно такой узел, какой носил в последнее время Джордж Брайан Брумель. Граф часто встречал первого из европейских денди в ту пору, когда служил в русском посольстве в Лондоне. В пряжку на ботинках знаменитую брумелевскую пряжку он воспринял давно и хорошо но с галстуками дело не совсем ладилось. Дебальмену казалось к тому же, что на острове Святой Елены общество по неопытности не сумеет оценить гениальную простоту брумелевского стиля, и он подумывал, не усвоит ли ему другой, более смелый тон туалета, вроде, например, костюмов лорда Байрона. Перейти разве... От одного «би» к другому спрашивал себя Александр Антонович, вспоминая ходившие в лондонском свете изречения, по которому существовало в мире три настоящих человека и все с фамилиями на букву «б» — Бонапарт, Байрон и Брумель. Байрона граф де Бальмен также встречал в Лондоне. Периоды пребывания Александра Антоновича в Англии совпадали с расцветом славы и светского успеха молодого автора Чайльд Гарольда. В первый раз Дебальмен увидел поэта на вечере у леди Гарроуби. Байрон неподвижно сидел в кресле, хмуро рассматривая гостей и почти не поднимаясь при появлении дам. Мужчины недоброжелательно поглядывали на его прозрачное лицо, напоминавшее мертвую красоту статуи, и на черный фраг, который он носил вместо принятого синего. Кто-то объяснял неучтивую неподвижность лорда его болезненным желанием скрыть свою хромоту. Несколько дам, забыв приличие, впилось глазами в красавца. Сам Брумель, Появившийся ненадолго в салоне, провожаемый завистливыми взглядами молодых Дэнди, которые старались запомнить и усвоить каждую мелочь его простого костюма, окинул Байрона беглым взором и, хотя это был не его стиль, одобрительно кивнул головой. Ему никакое соперничество не было страшно, он был брумель. Рядом с Байроном сидел известный лидер Тори, и пространно излагал молодому Перу намерение консервативной политики в предвидении поражения Бонапарта. Байрон внимательно слушал, не глядя на собеседника, и затем, помолчав, выразил надежду, что эти виды не сбудутся. Сам он от всей души желает победы Наполеону, назло монахам, партии Тори и редакторам газеты «Морнинг-Пост». Дебольмен не мог без смеха вспомнить мигающие глаза консервативного лорда, растерявшегося при этом ответе. В продолжение всего вечера Байрон говорил очень мало, преимущественно о погоде, и, по-видимому, меньше всего думал о том, что сказать. Автор Чайльд Гарольда оживился только тогда, когда послышались звуки клавесина. Каталане своим бархатным голосом пела романс «Гретри» Я боюсь разговаривать о нем ночами. Сверкающие глаза Байрона расширились. «Рисуется», — сказал себе в утешение Дебальмен, но вместе с тем он подумал, что ничего прекраснее этого лица и этих безумных глаз ему никогда видеть не приходилось. После концерта Байрон тотчас поднялся и незаметно уехал. В обществе его считали гордецом. Дебальмену показалось, что он просто застенчив. Несколькими днями позже Александр Антонович встретил лорда в другой обстановке. Поздно ночью, в модном ресторане «Стефана», где они случайно оказались соседями по столикам, Байрон ужинал с двумя друзьями. В одном из них, небольшого роста, брюнете с добрыми, беспокойными глазами, Дебальмен тотчас узнал знаменитого актера кино который по средам и пятницам сводил с ума Лондон трехминутной агонии датского принца в последнем действии Гамлета, а по понедельникам словами «Я зарыл их, милый Тиррелл» в роли Ричарда III. Другой спутник Байрона, чудовищного сложения мужчина, Неестественно носивший костюм, как-то особенно бережно прикасавшийся к тарелкам и стаканам, точно боясь их разбить, и всем своим обликом сильно напоминавший